Глава 5 Марине казалось, что все происходящее какой-то нелепый сон. Ведь это не могло произойти с ней. Марина даже мысли не допускала, что ее сын, ее мальчик, нет. Это точно недоразумение. Хотя голос Людмилы Викторовны, классной руководительницы Максима, звучал серьезно. Не верить ей оснований не было. тогда как такое могло случиться? Марина неудачно вступила в лужу, и грязноватые брызги испачкали выглаженные брюки. Она не обратила на это внимания. Все мысли женщины витали вокруг сына. Где она просчиталась? Что сделала не так? Марина рано потеряла отца. Воспитывалась матерью и воспитывалась, как ей казалось хорошо, но в 21 год не стало и ее. Девушка осталась совсем одна. без близких, без поддержки, без любви. Это было трудно. Впрочем, находились желающие помочь, взять на себя часть забот. Благо Марина хоть и не была писанной красавицей, но некоторым парням нравилась. Вот только отношения редко продолжались долго. Марина достаточно разбиралась в людях, чтобы понять, какие у человека цели на самом деле. Она считала себя порядочной девушкой, и не желала вступать в сомнительные связи без какого-либо будущего. А затем появился он, Артур. Он был другим, улыбчивым, веселым, романтичным. Он читал ей стихи, дарил цветы, устраивал незабываемые вечера под луной и звездами. Он клялся в вечной любви и обещал никогда ее не бросать. А она, Марина Тайла в его объятиях, Наконец-то в ее жизни появился человек, которому она могла доверять. Пусть он не атлет-бодибилдер, пусть не мультимиллионер, но она любила его, такого, каким он был. Марина верила, что с этим человеком она встретит старость. Она больше не чувствовала себя одиноко. Когда в очередной раз, сделав тест, она получила положительный результат, даже обрадовалась, хоть ребенка они пока и не планировали. Ведь теперь их будет трое. Они вместе создадут новую жизнь и вырастят ее в любви и согласии. Артур пропал из ее жизни сразу, как только узнал приятную новость. Уже после, отойдя от любовного дурмана, Марина осознала. Он никогда не хотел ответственности. Он мог часами рассказывать о вечной любви. Но когда Марина действительно нуждалась в помощи, у него тут же появлялись неотложные дела, командировка, внезапный грипп, Всецело поглощенная собственными эмоциями, Марина этого попросту не замечала разбиралась совсем сама, и Артур снова появлялся рядом. Он мог красиво говорить и баловать безделушками, но не совершал поступки. У Марины была возможность сделать аборт, но она считала, что ребенок не виноват в трусости Артура и ее недальновидности. Так на свет и появился Максим. С ребенком на руках нечего было и думать о личной жизни. Да и разочаровалась она во всей этой романтике. Для нее существовал только один мужчина, ее сын, остальные – лишние. Ей пришлось трудно, но она справилась. Где подруги помогли, где сама работала сутками напролет, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. Марина воспитывала Максима как могла, прививая те ценности, которыми жила сама. Несмотря на занятость, она стремилась уберечь своего мальчика от всего плохого, что может его ожидать в этом несовершенном мире. С самого детства у Максима было мало друзей. Он рос боязливым и некоммуникабельным. Марина думала, что, возможно, это и к лучшему. Ведь лучше так, чем ввязаться в сомнительную компанию. Воспитывать ребенка должны родители, а не улица и те, кто на ней живет. Тот случай с наркотиками стал для Марины настоящим ударом. Она не могла поверить, что ее сын на такое решился. Наверное, в последнее время она уделяла ему слишком мало времени. Нужно было больше общаться, больше рассказывать о том, что хорошо, а что нет. Максим хотел стать своим среди сверстников и выбрал глупейший путь к этому. Марина три месяца молила Бога вернуть ей сына. И случилось чудо. Несмотря на прогнозы врачей, ее мальчик пришел в себя. Марина поклялась, что отныне будет беречь его пуще прежнего – отдавать ему каждую свободную минуту. Максим изменился после комы. Пусть внешне он остался тем же мальчиком, но внутри. Марина не раз ловила себя на мысли, что не узнает сына. И дело не только в его амнезии. Воспоминание – это одно, но поведение, манера держаться – совсем другое. У него легкий искалиоз с рождения, и он всегда ходил слегка сгорбившись. а теперь старается держать осанку прямо, хотя заметно, как трудно ему это дается. Максим ни разу не допускал грубости в отношении нее. Вел себя подчеркнуто уважительно и дружелюбно. Но Марина чувствовала, что он стал резче, жестче. Прежний Максим послушал бы мать без возражения и остался дома до тех пор, пока она не скажет. А теперь он ей возразил. Не допуская дерзости, аргументируя свое мнение – но все же возразил. Марина не могла понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, она замечала, что теряет контроль над сыном, но с другой, может, он становится более самостоятельным? Максим искренне извинился за тот поступок с наркотиками, хотя и не помнил, какие причины сподвигли его пойти на этот шаг. Он пообещал, что отныне всегда будет думать прежде, чем что-то делать. Почему-то Марина поверила ему, Нечто неуловимое читалось в его взгляде, не оставляющее сомнений. Это не пустые слова. Марина уже почти убедила себя в том, что изменения сына пойдут тому на пользу, как случилось это. Классный руководитель Максима позвонила ей посреди рабочего дня и начала говорить вещи, которых не могло быть. Ее сын, ее Максимка избил четверых ребят, причем применил для этого какое-то оружие, Это невозможно, потому что не может пушистый котенок вцепиться в горло матерой дворняги. Марина учила сына, что насилие – это плохо, что нужно быть умнее, цивилизованнее всяких хулиганов. Он не был способен никого ударить, даже не сильно, даже в шутку. Он был убежденным пацифистом и считал, что люди должны жить в мире, а все возникающие проблемы решать в диалоге. Мысли витали в голове Марины, сменяясь одна за другой. За их хаотичным движением женщина и не заметила, как дошла до места назначения. Она сделала несколько глубоких вдохов, вежливо постучалась и вошла в кабинет директора школы. В средних размерах комнате со вкусом устроенной сидела трое. Марина знала всех. Людмила Викторовна, классный руководитель сына, Карина Игоревна, директор школы, и Руслана Ивановна, зауч по воспитательной работе. Они часто посещали родительские собрания и всегда были благожелательно настроены к матери одного из самых послушных учеников школы. Сейчас во взглядах женщин читалось осуждение, упрек. Марина поздоровалась. Ей ответили и предложили садиться. Царила какая-то неестественная обстановка. Марина чувствовала себя не в своей тарелке, и это было понятно. Но и представители школы не знали, как начать разговор. Похоже, для них случившееся было также непривычно. «Я не понимаю, что случилось», – наконец решила подать голос Марина. «Мы тоже», – заявила Людмила Викторовна, пожимая плечами. «Максим всегда был образцом хорошего поведения, а тут такое. Я думаю, лучше, если он сам все расскажет». «За ним уже отправили, он сейчас будет здесь». Спустя несколько минут в дверь постучались. Затем она отворилась и на пороге показался Максим. Он оглядел присутствующих, задержал взгляд на матери. В глазах парня мелькнула тень изумления, но быстро исчезла. «Добрый день!» – нейтрально поздоровался он со всеми. Закрыл за собой дверь и сделал шаг вперед. Максим, которого знала Марина, при виде эдакой делегации непременно был стушевался, сник, сгорбился и постарался бы казаться как можно незаметнее. Этот Максим с хладнокровием видавшего виды змея выдержал суровый взгляд каждого из взрослых. Он стоял ровно, с нейтральным, слегка дружелюбным лицом. В его глазах не было ни тени вины. Марине снова показалось, что это не ее мальчик. «Объясни-ка нам, Максим!» «Что сегодня случилось?» – потребовала Руслана Ивановна, зауч по воспитательной работе. «Я ведь вам уже все рассказал», – изумился Максим. Марина в очередной раз вспомнила, что раньше ее сын никогда ни при каких обстоятельствах не смел возразить взрослому. «А ты расскажи еще раз для своей матери. Пусть она узнает, что ты натворил». «Хм». Нахмурился Максим, в чьем дружелюбном взгляде что-то поменялось. «Хорошо, если вы считаете, что это нужно». Позавчера я возвращался домой со школы. В одном из дворов по дороге я встретил этих четверых. Кирилл, Тарас, Иван и Тимур, если я не ошибаюсь. Они меня знали по имени. Как вы все знаете, я потерял память, и мне стало интересно пообщаться со знакомыми. Я подошел. Но разговор сразу пошел не туда». Они заявили, что я должен платить им по 200 гривен в месяц за защиту, как делал раньше. Я ответил, что лежал в больнице и никакой защиты мне не требовалось. К тому же в их услугах в будущем я тоже не нуждаюсь. Развернулся и хотел уйти, но они не дали мне этого сделать. Они напали на меня и избили». «О боже!» – вскинулась Марина, прикрывая рот рукой. «Сильно избили. Почему ты ничего не сказал?» «Мам, позволь я сначала закончу, а потом отвечу на все вопросы», – попросил Максим. Марина инстинктивно кивнула, и тот продолжил. «Идти на поводу у вымогателя я не хотел. Втягивать посторонних тоже. Это была моя проблема, и только моя. Я приобрел газовый баллончик, вполне легально, даже чек сохранился. Сегодня я снова встретился с этой четверкой в туалете». Они продолжали вымогательство, и я имел все основания считать, что в случае отказа снова применят силу. Поэтому я был вынужден защищаться. Когда все нападавшие были нейтрализованы, я открыл окно, чтобы перцовый газ выветрился, и позвал школьную медсестру для оказания первой помощи». Марина слушала все это и не верила, что говорит ее сын. «Наверное, услышана, как овечка воет, словно волк на луну». Удивилось бы куда меньше. Максим говорил четко, без заминок, словно заранее готовил выступление. В его голосе не было ни тени вины. Он не оправдывался. Он констатировал случившееся. «И ты считаешь, что это нормально?» Включилась в разговор директор. «Избивать учеников в стенах школы! Проносить в школу запрещенные предметы, оружие!» а потом приходить сюда и, как ни в чем не бывало, нести этот бред». Если в голосе двух других работниц школы была хотя бы тень дружелюбия, то в этом лишь металл. От его звучания, от непоколебимой уверенности в собственной власти даже Марине стало не по себе. Она чувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитывает воспитатель за провинность. Максим не изменился ни в лице, ни в осанке. и голос его зазвучал так же уверенно, как и раньше. «Нет, я не считаю это нормой. В стенах школы ученики не должны заниматься рэкетом. Но раз уж так вышло, я был вынужден решать проблему. Также я хорошо изучил ряд законов и внутренний устав школы. Нигде нет статьи, запрещающей проносить газовый баллончик. Также это совершенно легальное средство самозащиты. И в этот кабинет пригласили меня вы сами». А ваша коллега попросила рассказать, что произошло. Марине показалось, что упитанная фигура директора сейчас лопнет. Она надулась, как шарик, лицо покраснело, губы то и дело подергивались. В глазах застыла злоба, презрение. И что-то еще. Максим смотрел точно в эти глаза и, кажется, ни разу не моргнул. <связь> Многозначительно процедила Карина Игоревна. а затем резко обратила взгляд на Марину. « Почему вы не научили сына не дерзить старшим? И я учила! — замялась Марина, вжимаясь в кресло, словно задавшая вопрос, собиралась ее съесть в случае неправильного ответа. Простите, — вклинился Максим. Но за время разговора я ни разу не допустил грубости. Я общался уважительно, не повышал голос и отвечал на все заданные вопросы, хоть и не обязан этого делать. Вы же даже не предложили мне сесть. Я молод, мне нетрудно постоять, но это как минимум неприлично». «Так как ты?» – начала директор, но зауч положила руку на ее плечо, что слегка сбавило градус напряжения женщины. «Садись, Максим», – предложила она, указывая на свободный стул. Тон, впрочем, с которым это было произнесено, был немногим теплее таежного ветра в середине февраля. Максим кивнул, отодвинул стул и уселся, как ни в чем не бывало. Марина украдкой ущипнула себя. Ничего не произошло. Неужели это происходит на самом деле? «Максим!» – обратилась Людмила Викторовна, его классная. «Ты всегда был порядочным, тихим, послушным мальчиком. Что произошло?» Тихий и послушный мальчик долгое время платил дань школьным хулиганам. «Я понимаю, ты больше не хотел отдавать деньги. Эта четверка нам известна, их моральные нормы тоже. Но ведь есть другие цивилизованные способы решить проблему. Ты мог рассказать маме или мне, любой из здесь присутствующих. И что бы вы сделали?» Ухмыльнулся Максим. «Вызвали бы на беседу, погрозили пальцем, отругали, нажаловались родителям». «При всем уважении я сомневаюсь, что на таких, как они, действуют эти меры. Вы сами только что сказали, что знакомы с вымогателями. А значит, до вас должны были доходить слухи об их привычках. Возможно, они посещали этот кабинет уже не раз. И где же результат? Они по-прежнему занимаются тем, чем хотят. Уверен, что я не единственная их жертва». «Максим, есть закон!» – более строгим голосом напомнила Зауч. Отвечать насилием на насилие не выход. Мне казалось, ты об этом знаешь». «Хорошо, что вы упомянули о законе», – оживился Максим. «Согласно статье 36 Уголовного кодекса Украины, любой человек имеет право на самозащиту или необходимую оборону, если говорит точно. Я хорошо изучил ее. Если в отношении меня совершается противоправная деятельность, я имею право на ответные действия». Единственное ограничение – ответные действия не должны превышать по тяжести те, от которых я защищаюсь. Хотя даже здесь есть исключение. Если нападавших несколько, я имею право и превысить меры необходимой обороны, а также применять любое оказавшееся под рукой оружие. Причем отдельно указано, что даже если у меня была возможность обратиться за помощью, я не обязан этого делать. Поэтому действовал я в рамках закона. «И у меня даже есть запись нашего последнего разговора. Я держал диктофон, включенным весь день. По этой записи четко понятно, кто на самом деле агрессор, а кто защищался». «Ты посмотри на него! Он опять дерзит!» Снова вклинилась директор. «Похоже, эта женщина не привыкла, когда с ней спорят». «И в чем же заключается моя дерзость?» Перевел взгляд Максим с зауча на неё. «Скажу еще раз, я не произнес ни единого грубого слова. Я лишь не согласен с вашей интерпретацией случившегося. Согласно Конституции нашей страны, я имею право свободно выражать свои мысли. То, что вы старше меня, не значит, что я обязан во всем с вами соглашаться. Вы считаете, что я поступил неправильно? Вы можете заявить о совершении преступления в соответствующие органы. Я уверен, что любой суд оправдает мои действия». А вот те четверо получат как минимум условный срок. Сомова Карина Игоревна занимала должность директора школы уже более 20 лет, а работала в системе образования всю взрослую жизнь. За это время в ее практике случалось всякое. Дети по своей природе непослушны, то и дело совершают разные глупости, игнорировать которые преступно. Но это, этот Максим Дроздов, такого на памяти Сомова еще не было. Чтобы какой-то сопляк, не видевший жизни, стоял перед ней и нагло спорил, будто они здесь на равных. Последнее бесило Сомова больше всего. Она поймала себя на том, что готова простить ученику даже грубую матершину в стенах этого кабинета. Но не такого поведения. Он должен оправдываться, виниться, плакать, просить прощения, молить его не наказывать. Но не стоять, а теперь уже сидеть ровно и спокойно с ними всеми общаться. Они умудренные опытом работницы образования. Он никому неизвестный сопляк, сморчок, молокосос. Он не должен так себя вести. Но ведет. При упоминании суда мысли Карины Игоревны сместились в другое русло. Было странно испытывать такое. Обычно это она пугает нерадивых школьников полицией. А сейчас? Она посмотрела в глаза Максима. В них читалась решимость. Он действительно не боялся. Он был готов идти в суд. Черт, и откуда он понабрался всех этих статей? Было бы проще с ним общаться, если бы, как любой порядочный школьник, он бы не выходил за пределы школьной программы. Уж ворочат статьями Конституции Карина Игоревна умела и придумывать несуществующие законы тоже. Но с этим, похоже, номер не прокатит. Подготовился гаденыш. Знает он свои права. Тупая малолетка. Вдох, выдох. Эмоции сейчас лишние. Суд – это Плохо. Сомова не хотела привлекать внимание к своей школе. Сначала следствие, потом разбирательство. Она-то сможет доказать, что школа к случившемуся отношения не имеет. Но затем набежит куча пронырливых журналистов, раздует из мухи слона. Руководству нужно будет найти виновного, а кто лучше подходит на эту роль, чем директор? Вопрос риторический. «Нет, такой славы школе не нужно. Впрочем, было кое-что еще». Нечто, о чем Карина Игоревна лишний раз и думать не смела. То, что началось шесть лет назад, и благодаря чему ранее небогатая женщина ездит на Лексусе прошлого года выпуска, якобы подаренном мужем-бизнесменом. Не дай Господь о комнате станет известно, хоть отчасти того, что там происходит. Это будет конец для них всех. «Никакого суда не будет!» – твердым голосом заявила Карина Игоревна. «Те хулиганы свое получили, никуда они не пойдут. А до тебя, Максим, кажется, не достучаться. Пусть твоим воспитанием занимается мать, но в стенах школы больше никаких потасовок». «А за ними хоть поубивайте друг друга», — уже про себя добавила она. Поняв руководительницу правильно, Зауч резюмировала. «Можете быть свободны, у Карины Игоревны еще полно дел». Дверь захлопнулась. Все вышли, и директор, наконец... Выдохнула с облегчением. Она поймала себя на мысли, что больше никогда в жизни не хочет встречаться глазами с этим странным парнем». Осеннее солнце стремилось поспешно скрыться за горизонтом. Ему на смену приходили многочисленные фонари, расставленные по проспекту. Эриас шагал рядом с молчаливой матерью, которая с самой школы не проронила ни слова. Ее лицо говорило о глубоких мыслях, витающих сейчас в голове. «Я не хотел, чтобы тебя в это втягивали», – произнес Эриас, беря женщину за руку. В его голосе впервые за этот день проскользнули... «Виноватые нотки». «Максим, я не понимаю. Я тебя не узнаю. Я не помню, каким был прежде. Прости. Тебе не за что извиняться». «Я пытаюсь поступать так, как считаю правильным. Ты раньше был совсем другим. Тихим, мирным, послушным, слабым», закончил Эриас. «Судя по тому, как относятся ко мне сверстники, я был слабым. Я больше не хочу быть таким». «Я мужчина. Я должен уметь защитить себя, защитить тебя, защитить близких мне людей, которые еще появятся». «Но это я защищала тебя. Всю жизнь», – возразила Марина. «Я благодарен тебе за это. И я верю, что ты хотела и хочешь мне только добра. Но ты слишком долго тянула на себе нас обоих. Настало время мне повзрослеть. Я прошу, чтобы ты в меня поверила». «Хорошо», – согласилась Марина. Глядя в эти зеленые, казалось бы, незнакомые глаза, она вдруг ощутила забытое чувство, как тогда, еще в детстве, на руках почившего отца. Или позже, когда истинная природа Артура еще не была ей известна. Женщина почувствовала, что у нее появился тот, кто о ней позаботится, защитит, возьмет ответственность. Эрес задумался. А ведь эти трое были в чем то правы. Он действительно мог обратиться за помощью, пусть не к ним, и уж тем более не к маме. Он мог заявить в полицию или органы по защите прав ребенка. Эрес был почти уверен, что, сделая он все правильно, проблема была бы решена без насилия. Почему он так не сделал? Настало время признаться самому себе. Он не хотел без насилия. Его бы никто не осудил, обратись он за помощью. Много учеников страдали от рук тех хулиганов, и никто бы не стал называть его трусом, поступи он так. Рез не желал привлекать посторонних. Он хотел решить проблему сам. Он хотел испытать себя, почувствовать силу. То чувство, когда ты побеждаешь врага, уверенного в своем превосходстве, испытавший однажды, прежним уже не станет. Эрес поймал себя на мысли, что мечтает о втором раунде. Он хочет, чтобы Кирилл с приятелями не успокоились, чтобы они начали мстить, чтобы он, Эриас, показал им свою силу. Проходящий мимо мужчина отнюдь нехилого телосложения инстинктивно отпрянул, уступая дорогу, при виде хищного блеска в его глазах.